Глава двадцать девятая. Странный поступок Джорджа Ламакса. «Мистер Ламакс, милорд!» Лорд Каттерхэм вздрогнул от неожиданности. Полностью поглощенный изучением своего левого запястья, он не слышал, как по мягкому дерну к нему подошел дворецкий. Вздрогнув, посмотрел на Тредуэлла скорее с грустью, чем с раздражением. «Вам за завтраком, Тредуэлл, было сказано, что сегодня утром я буду чрезвычайно занят». «Да, милорд, но...» «Идите и скажите мистеру Ламаксу, что вы ошиблись, что я ушел в деревню, что я лежу с приступом подагры или, если это не убедит Ламакса, скажите, что я умер наконец». «Мистер Ламакс, милорд уже заметил вашу светлость, когда подъезжал». Лорд Катерхэм тяжело вздохнул. Ну, «Хорошо, Тредолл, Я иду». Для лорда Каттерхэма была характерна покладистость в необходимости возвращаться от уединенных занятий к реальности, и Ла -Макса он приветствовал с беспримерной сердечностью. «Мой дорогой друг, рад вас видеть, несказанно рад. Присаживайтесь, налейте себе чего-нибудь. Да, это просто замечательно, что вы заглянули!» И, подтолкнув Джорджа к большому креслу, он сел напротив и нервно прищурился. Мне потребовалось э, увидеть вас по очень личному делу, начал Джордж. О, тихо произнес лорд Катерхэм, и сердце его упало, в то время как мозг лихорадочно перебирал все ужасные перспективы, которые могла скрывать за собой эта простая фраза. Неужели на него лорда Каттерхэма падает подозрение? Ерунда какая-то однако. По очень важному делу, повторил Джордж с многозначительным ударением. Сердце лорда Каттерхэма провалилось глубоко, как никогда. Он почувствовал, что сейчас ему предстоит услышать нечто худшее, чем можно себе представить. «Да», — сказал лорд Каттерхэм, отважно стараясь казаться беззаботным. «Эйлин дома?» Вместе с ощущением отсрочки приведения в исполнение смертного приговора, лорд Каттерхэм почувствовал легкое удивление. «Дома?» — кивнул он. «Со своей новой подругой, молодой мисс Уэйт». «Чудесная девушка это Уэйд, Когда-нибудь из нее вырастет замечательный игрок-гольф! У нее такой прелестный удар!» Он пустился в словоохотливую болтовню, но Джордж безжалостно перебил его. «Рад, что Элин дома! Надеюсь, мне можно будет переговорить с ней?» «Разумеется, мой друг, разумеется!» Лорд Каттерхэм все еще испытывал большое удивление, но в то же время будто наслаждался чувством отсрочки своей гибели. «Если вам не будет скучно!» «Ничто не может быть для меня менее скучным», — возразил Джордж. «Мне кажется, вы, Каттерхэм, вряд ли по достоинству оцениваете мое напоминание вам о том, что Элин уже выросла, и она уже не ребенок. Она уже женщина, и, с вашего позволения, женщина очаровательная и талантливая. Мужчина, которому удастся завоевать ее расположение, будет чрезвычайно счастлив. Повторяю, чрезвычайно счастлив». «О, возможно, но она, знаете ли, очень неугомонная. Никогда не согласится посидеть на одном месте две минуты подряд. Однако, думаю, нынешние молодые люди не возражают против такой неусидчивости». «Вы хотите сказать, что она не может быть бездеятельной? Эйлин умная девушка Каттерхам и чистолюбивая. Она интересуется проблемами нашего времени и прилагает весь свой яркий и живой молодой ум для их решения». Лорд Каттерхэм уставился на него в недоумении. Он решил, что что-то, что принято сейчас называть напряжением современной жизни, начало сказываться на Джорджа. То, как Джордж изображает бандл, выглядело для лорда Каттерхэма до смешного несоответствующим действительности. «Вы уверены, друг мой, что чувствуете себя хорошо?» С беспокойством спросил он. Джордж нетерпеливо отмахнулся от вопроса. Возможно, к вы начали получать отдаленное представление о целях моего утреннего визита. Я не тот человек, который с легкостью принимает на себя дополнительную ответственность. У меня достаточно здравого смысла, что подтверждает мое положение в обществе. Мною рассмотрен вопрос о бандл самым глубоким и серьезным образом. На супружество, особенно в моем возрасте, нельзя решиться без глубокого размышления». Равенство по рождению, схожесть вкусов, общее соответствие одинаково религиозные убеждения. Все за и против должны быть взвешены и обдуманы. Я могу, надеюсь, сдать своей жене положение в обществе, которое нельзя не принять во внимание. Эйлен превосходно займет его. По происхождению и воспитанию она полностью ему соответствует, а ее ум и острое политическое чутье не могут не продвинуть мою карьеру для нашего взаимного благополучия. Единственное, что меня волнует Катерхэм, это некоторые различия в возрасте. Но могу заверить вас, что я чувствую себя полным сил и нахожусь в превосходном состоянии. Преимущество в возрасте должно быть на стороне мужа. У же серьезные вкусы, и взрослый мужчина подойдет ей больше, чем молодые выскочки, у которых нет ни жизненного опыта, ни воспитанности. Я могу заверить вас, мой дорогой Катархем, что буду лелеять ее э -э, чудесную юность, буду лелеять ее, э -э, а она будет высоко цениться». Наблюдать, как распускается изысканный цветок ее разума. Какая привилегия! Подумать только, что я никогда не подозревал. И он с усердием затряс головой, а лорд Каттерхэм, с трудом обретя голос, тупо спросил. «Если правильно вникнуть в то, что вы сказали...» «Ох, мой дорогой друг, вы ведь не имеете в виду, что хотите жениться на Бандл?" — Вам это кажется неожиданным, но вы разрешите мне поговорить с ней? — О, да, если вам нужно мое разрешение, то, конечно, пожалуйста. Но знаете ли, Ломакс, на вашем месте я бы не стал торопиться. Поезжайте домой и спокойно обдумайте все еще раз. Ну и все тому подобное. Не очень приятно сделать предложение и остаться в дураках. — Я сознаю, Каттерхэм, что вы желаете мне добра, давая такой совет. «Хотя, должен признаться, выразили вы его в довольно странной форме. Но я твердо решил к испытать свою судьбу». «Так можно мне увидеться с Эйлин?» «Ничего не имею против», – поспешно ответил лорд. «Эйлин сама способна решать свои проблемы. Если завтра утром она придет ко мне и скажет, что выходит замуж за шофера», У меня не будет никаких возражений. В наше время это единственный правильный образ действий. Дети могут сделать жизнь невероятно неприятной, если им постоянно не уступать». Я сказал Бандл, «Поступай как хочешь, но только не беспокой меня». И действительно, в целом она неплохо с этим справляется. Джордж сосредоточенно встал. «Право не знаю», – неопределенно ответил лорд Каттерхам. «Она может быть где угодно». Как я вам только что сказала, у нее нет привычки задерживаться на одном месте дольше, чем на две минуты. Никаких передышек. Полагая, мисс Уэйд вместе с ней. Мне кажется, Каттерхэм лучше всего будет вам вызвать дворецкого и попросить его разыскать Эйлин и сказать, что я хочу поговорить с ней несколько минут. Лорд Каттерхэм покорно нажал на звонок. «Тредуэлл», — обратился он, когда дворецкий явился на вызов, — «разыщите ее светлость, будьте так добры. Скажите ей, что мистер Ламакс очень желает поговорить с ней в гостиной». «Слушаюсь, милорд». Тредуэлл удалился. Джордж схватил руку лорда Каттерхэма и стал страстно ее пожимать, к большому неудовольствию последнего. «Тысяча благодарностей!» — засобирался Джордж. «Надеюсь скоро принести вам добрые вести!» И поспешил из комнаты. «Так!» — проговорил лорд Каттерхэм. «Так...» И после длинной паузы «Что же это выкинуло, Бандл?» Дверь снова открылась. «Мистер Эверсли, милорд!» Бил быстро вошел в комнату, и лорд Каттерхэм, поздоровавшись с ним за руку, озабоченно заговорил. «Здравствуйте, Бил. Вы, наверное, ищете мистера Аламакса? Послушайте, если вы хотите сделать доброе дело, то поспешите в гостиную и скажите ему, что кабинет министров созывает срочное собрание или каким-нибудь другим путем вытащите его оттуда. Совсем нехорошо позволять старому грешнику делать из себя дурака из-за каких-то шалостей глупой девчонки». «А мое появление не из-за Филена, удивился Бил. «Даже не знал, что он здесь». «Бандл, вот кого хочу я видеть, она здесь?» «Вы не можете увидеть ее сейчас», — ответил лорд Каттерхам. «По крайней мере, не сейчас. С ней Джордж». «Что? А какое это имеет значение?» «Еще какое! Джордж, наверное, что-то невразумительное лопочет в эту самую минуту, и мы не должны вмешиваться, чтобы не сделать ему еще хуже». «А что он может лопотать?» «Одному богу известно». В любом случае, это куча дурацкой ерунды. Никогда не говори слишком много. Такой у меня всегда был девиз. Бери девушку за руку и пусть события идут своим чередом». Бил удивленно смотрел на него. «Послушайте, сэр, я очень спешу и должен поговорить с бандой. Вам придется ждать долго. Должен признаться, я рад, что вы здесь со мной. Мне кажется, Ломакс будет настаивать на том, чтобы вернуться сюда и поговорить со мной, когда все закончится». Когда что закончится? Что, по-вашему, Ломакс там делает? Тише! Предосерег Картер. Джордж делает предложение. Предложение? А что он предлагает? Руку? Наверное, он вступил в так называемый опасный возраст. Другого объяснения я не нахожу. Делает предложение Бандл? Грязный нахал. В его-то возрасте. Билл побагровил. Джордж уверяет, что он в расцвете сил. Осторожно, заметил лорд Каттерхам. «Он? Да он дряхлый старикашка!» «Я...» Бил задыхался от гнева. «Он совсем не дряхлый!» — холодно возразил лорд. «Он на пять лет моложе меня!» «Какая наглость! Филин и Бандл! Такая девушка, как Бандл!» «Нет, лорд Каттерхам, вы не должны этого допустить!» «Мое правило — не вмешиваться!» — Вам следовало сказать ему, что вы о нем думаете? — К сожалению, современные правила поведения не допускают этого, — печально сказал лорд Катрахам. — Если бы в каменном веке, хотя, думаю, и тогда бы я не был способен, нет, я слабый человек. — Бандл, господи, я никогда не осмеливался попросить Бандл выйти за меня замуж, потому что знал, она только рассмеется, а Джош, омерзительный пустозвон. «Беспринципный, лицемерный старый болтун, грязный, отвратительный, самовлюбленный тип!» «О, продолжайте, мне это очень нравится!» «Боже мой!» – воскликнул Билл просто из чувства. «Послушайте, я должен бежать!» «Нет, нет, не уходите! Мне бы очень хотелось, чтобы вы остались! Кроме того, вы же хотели увидеть Бандл!» «Не сейчас! Вы случайно не знаете, где может быть Джимми и Сайгер? Кажется, он гостил Укутов. И, возможно, все еще там?» «По-моему, вчера Джимми вернулся в город. Бандл и Лорейн были там в субботу. Если бы вы только подождали!» Однако Бил энергично покачал головой и выбежал из комнаты. Лорд Каттерхэм на цыпочках, крадучись, перешел в холл, схватил шляпу и быстро вышел через боковую дверь. «Зачем?» Вдалеке он увидел Билла, промчавшегося по дороге на своей машине. «Попадет в аварию!» – тревожно подумалось ему. Однако Билл достиг Лондона без неприятностей и сумел припарковать машину на Сент-Джеймс-Сквер. Затем он разыскал жилище Джимми Тисайгера, который оказался дома. «Привет, Бил. Эй, что случилось? Ты выглядишь тускло, как никогда!» «И прежде было чего беспокоиться, теперь произошло еще кое-что, и окончательно выбило меня из колеи!» «Действительно, тускло!» промолвил Бил. «Да в чем же дело? Можно тебе в чем-нибудь помочь?» Бил не ответил. Он сидел, уставившись на ковер, и выглядел таким озадаченным и встревоженным, что не возбуждал, а взбудораживал любопытство Джими. «Что-нибудь из ряда вон выходящий у Ильим? не отлипал тот. «Чертовски странное, в чем нельзя разобраться». «Касательно семи циферблатов?» «Да, это касается семи циферблатов. Сегодня утром я получил письмо». «Письмо?» «От душек приказчиков Ронни Деврё». «Господи, через столько времени?» Похоже, он оставил инструкции. «Если он внезапно умрет, определенный запечатанный конверт должен быть послан мне ровно через две недели после его смерти». «И они переслали его тебе?» «Да». «И ты вскрывал его?» «Да». «Ну и что там?» Бил бросил на него взгляд, такой странный и неопределенный, что Джимми еще более встревожился. «Послушай, старина», — сказал он, — «возьми себя в руки. Похоже, письмо просто ошеломило тебя, не знаю уж чем там. На, выпей!» Джимми налил стакан виски с содовой и передал Биллу. Взяв стакан, Билл, однако, не сразу выпил его содержимое. Лицо Билла имело все то же ошеломленное выражение. «Мое волнение из-за того, что в письме», — сказал он. «Я просто не могу поверить в этому. Вот и все. Ерунда!» Ты должен выработать себе привычку верить в шесть невозможных вещей до завтрака. Я это делаю постоянно. Ну а теперь давай выслушаем все по порядку. Подожди минутку. Джимми вышел из комнаты. Стивенс? Да, сэр. Купите мне сигарет, ладно? Мои закончились. Хорошо, сэр. Джимми подождал, пока не услышал, как закрылась парадная дверь. Он вернулся в гостиную как раз в тот момент, когда Билл ставил на стол свой пустой стакан. Теперь Бил выглядел уже лучше, более решительным и более уверенным в себе. «Итак», — продолжил Джимми, — «я отослал Стивенса, так что нас никто не подслушивает. Ты расскажешь мне обо всем?» «Это настолько невероятно!» «Коли так, то наверняка правда. Давай, выкладывай!» Бил набрал полные легкие воздуха. «Хорошо, я расскажу тебе все!»